Глава 7. Зоя суетиться Предлагает заварить мой любимый ягодный чай и испечь воздушный манник, пока я буду раскладывать свои вещи. «Родная моя, у меня их не так много, чтобы разбирать. Через пару дней я вернусь домой». «Не слушай ее», — вмешивается Вероника. «Бригада из клининговой компании управится не раньше пятницы». «Все настолько серьезно?» — ужасается Зоя. Мама преувеличивает преувеличивает ахает вероника потолки стены мебель в спальне вода была кругом это еще хорошо что мы с папой вовремя приехали вот это да боюсь узнать как так получилось вырывается в гостиную низкий мужской голос чей обладатель наклоняется к спинке кресла и опускает на нее локти устало глянув на веронику потом на меня верьян говорит привет адель привет «Кажется, твой день не задался, да?» «Еще бы!» — вздыхает Вероника и начинает сначала. «Мы с папой вовремя приехали. Только представьте, сосед этажом выше поставил набираться в ванну, а сам ушел в магазин». «Он что, недоумок какой-то?» — ворчит Зоя. «Ну как же так можно-то?» «А вот так. Молодежь сейчас совершенно безответственная. Вода успела по всей квартире растечься. Я в шоке. ужас ужас Замечаю возникшую на губах Аверьяну ухмылку. Невольно вспоминаю покрасневший и припухший рот той эффектной блондинки, которую он целовал в кабинке. И не только целовал. «Девочка, ты, должно быть, сильно расстроилась, да?» Подходит ко мне зои и гладит по спине. «Бедная моя». «Почему мой взгляд не поддается контролю?» Почему он умудряется врезаться в Ваверьяна, который продолжает наблюдать за мной с откровенным весельем в черных глазах? Его забавляет всякое чужое несчастье или конкретно мое? Не то слово, отвечая на ее вопрос. Теперь на стенах будут желтые разводы. Испорчен потолок, и неизвестно, что теперь будет с половым покрытием, причитает Вероника. Ламинат вздуется, присоединяется к нашей беседе Кирилл. Он садится в кресло, позади которого стоит Аверьян. Придется вскрывать пол и заново его застилать. Так и с потолками. От этих слов у меня кружится голова. Я не рассчитывала на ремонт. Как и на то, что проведу в этом доме неизвестно сколько дней. Черт возьми, я этого совсем не хотела. Но уже с самого утра начали происходить какие-то странные вещи. В 4.30 сработала сигнализация на моем автомобиле. Я чуть с кровати не свалилась, когда брелок в прихожей стал издавать громкий и вопящий звук. Я отключила его, но тот начинал визжать снова и снова, так что мне пришлось спуститься на парковку, чтобы увидеть разбитую заднюю фару и спущенное колесо. Потом сосед сверху действительно затопил мою квартиру. И узнала я об этом за полчаса до того, как на пороге неожиданно возникли Вероник с Кириллом, держа в руках мой любимый шоколадный торт. Я металась из одной комнаты в другую, подкладывая полотенце, тряпки, все, что попадалось под руку, и была похожа на лохматое и мокрые чучело «Не беспокойся ни о чем, милая», — успокаивает Вероника. «У папы есть контакты отличной ремонтной бригады, и этот сосед выплатит себе все до копейки за материальный и моральный ущерб. «Из-за машины тоже не расстраивайся», — подключается Кирилл. «Мы узнаем, кто это сделал. Она как раз стояла напротив камер». «А что случилось с машиной?» — интересуется Аверьян, а Зоя вытаращивает глаза. «Кто-то разбил заднюю фару и порезал шину, представляете?» — сообщает Кирилл. «Да что же это за напасть такая?» «На тебя что, кто-то зуб точит?» — спрашивает Аверьян, глянув на меня так чтобы я смогла понять его намек. Не мой ли парень причастен к этому? Скорее всего, это сделали подростки, отвечаю, у которых с наступлением лета появилось слишком много свободного времени. А здесь что, не действует комендантский час? Действует. Но многие ошибочно полагают, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Отвечаю, заметив в его взгляде какую-то особенную искру. Особенно часто это делают подростки или взрослые люди с подростковым мышлением. Его глаза улыбаются. Нервозность во мне обретает мягкую и нежную текстуру, как кашемировый плед, который, скользнув по шее, медленно сползает к животу. Кажется. Мне все это только кажется. Мы вот-вот узнаем, кто это был говорит Кирилл, вынув из кармана светлого пиджака свой сотовый. «Позвоню Диме, спрошу, может, уже что-то известно». «Об этом я и говорила сегодня за завтраком. Ненормальных людей стало слишком много, и обнаружить их не так легко. Должно что-то случиться, прежде чем мы поймем, кто есть кто». Они вместе завтракали. «Здорово. Я рада, что это, наконец, случилось». Стены этого дома впитали в себя слишком много материнских надежд и безмолвных слез. Как и его хозяева, они много лет нуждались в утешении. Сославшись надежду в чемодане, которую все же необходимо развесить в шкафу, оставляю воссоединившуюся семью в гостиной. Если бы можно было не спускаться вовсе и прожить эти несколько дней в заперти, я бы с радостью так и сделала. Это несложно. Зоя бы приносила мне под дверь завтраки и ужины, как провинившемуся подростку, которого в наказание заперли в комнате, было бы чудесно и совсем не страшно. Просто четыре стены и большое окно с видом на задний двор и сверкающее в лучах яркого солнца озеро. Четыре стены. В моей голове будто бесконечный лабиринт, который старается пройти маленькая мышка. Она упрямо бежит вперед, но то и дело попадает в тупик между нами ничего не может быть богдан возвращая свои мысли в прошлое двухдневной давности оставь меня наконец в покое я никогда тебя не полюблю и тут мое лицо загорается словно в него бросили горсть раскаленных углей не ощущение расползается по коже проникая глубже к кости больно Очень больно. Скрип. Чей-то прокуренный голос, звучащий на фоне. Привкус крови во рту и снова темнота. Это что-то из прошлого. Того, что всегда скрывалось от меня под толщей непроходимой тьмы. ау у Голос Аверьяна возвращает меня в спальню. Трясу головой, поднимаю глаза, а он рядом. Стоит у письменного стола и опирается на него своей задницей. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю. Сердце в груди бешено колотится. «Как ты попал сюда?» «Через дверь». «Я стучал, но ты не слышала». «Зашел, а ты меня даже не увидела». Сложив руки на груди, будто бы нарочно демонстрируя мне свои многочисленные тату мышцы, Аверьян издает продолжительный вздох, после чего спрашивает. «Ты ведь в курсе, кто разбил твою машину?» «Кирилл что-то узнал?» – распахиваю взгляд. Широкие брови ползут на лоб. «Кирилл? Ты так его называешь?» «Так он узнал, кто это был?» Обдав меня снисходительным взглядом, Аверьян со вздохом отвечает. «К сожалению, нет, поскольку камеры в момент совершения преступления не работали. Классика. Но они и не нужны, ведь ты точно знаешь, кто это сделал». «И кто же?» Твой парень, например. Отвечает он, глядя на меня очень серьезно. Так серьезно, что от напряжения у меня моментально напрягается живот. Я не хочу, чтобы мама переживала. Пока не найдут человека, который испортил только твою машину и никакую другую на целой парковке, она не успокоится, а ты не сможешь вернуться домой. Так что для тебя же будет лучше, если ты обо всем расскажешь. Обо всем расскажу, смотрю на него с непониманием. «Это о чем же?» «Ты его бросил, а он разозлился?» спрашивает в лоб. «Слушай, я прекрасно понимаю, что мое присутствие неуместно. Стараюсь говорить так же серьезно и уверенно, как он. И меньше всего на свете я хочу быть сейчас здесь. Вероника не позволила мне остановиться у подруги или в отеле, хотя и на этом очень настаивала. Я понятия не имею, кто испортил мою машину и какого черта сосед сверху затопил мою квартиру. Если бы я хоть что-то знала, хотя бы догадывалась, то непременно сообщила бы об этом Кириллу. Но дело в том, что я понятия не имею, почему у меня сегодня такой неудачный день. У тебя такой неудачный день, потому что ты прикрываешь за ту блюдку. Кстати, родители не в курсе, что он у тебя есть. Может, расскажешь им? Мое терпение начинает трещать по швам, а с ним уверенность. Видит Бог, я не хотела ехать сюда. Я не собиралась нарушать семейную идиллию своим присутствием. Но Вероника чуть ли не плакала, упрашивая меня пожить в их доме. Я не могу ей отказать. Никогда не могла, и вряд ли когда-нибудь сделаю это. Они с Кириллом дали мне слишком много, чтобы я смелилась отказать им в маленьких и безобидных просьбах. Дурацкая история с парнем начинает выходить из-под контроля. Если Аверьян заикнется о том, что несуществующий человек ударил меня, Вероника уже не отстанет, пока не доберется до сути. А она такова, что милый добрый Богдан, лучший друг Аверьяна и вообще следующий после него всеобщий любимчик, не смог смириться с жестокой правдой и обернул свой гнев в болезненный удар по моему лицу. Если это случится, начнется хаос. Вероника и Кирилл будут в шоке. Оба однозначно обозлятся на Богдана, если не на всю его семью. А Верьян будет защищать честь лучшего друга, которую я посмела запятнать своей ложью. Ведь он точно не поверит моим словам. Настоящие друзья никогда не бросают друг друга в беде. Так что ему даже придется пойти против родителей, с которыми он только-только воссоединился. Господи, я всего-то хотела отвязаться от Богдана. Если он сдержит слово и не будет больше попадаться мне на глаза, то можно считать, что история с парнем дала необходимый результат, только с кошмарными последствиями. «Кто тебе сказал, что твое присутствие здесь неуместно?» спрашивает Аверьян, склонив голову на бок. «Разве я сказал что-то подобное?» «Этого и не нужно говорить вслух. То есть ты прочла это в моем взгляде?» Усмехается он, глянув на меня, как на глупого ребенка. «И как умудрилась, если я даже не думала об этом?» Не могу сообразить ответ. Неловкое молчание с моей стороны отражается зеленоватыми искрами веселья в черных глазах. «Мне нужно разобрать вещи. Мне тоже. Но я не хочу сейчас этим заниматься. Смотрю на него, искренне не понимая, чего он от меня хочет». Под его изучающим взглядом я плавлюсь, как восковая свеча. В моей комнате еще никогда не было так тесно и неуютно, как сейчас. Ну что такое, не выдерживаю. Говори, что хотел, и уходи, пожалуйста. «Сыграем в теннис?» — предлагает он неожиданно. «В теннис?» А Верьян усмехается, довольный, что смог так легко выбить почву у меня из-под ног. «В теннис?» — кивает с дерзкой улыбкой. «Он что-то задумал? Или ты не умеешь?» «Меня воспитали твои родители. Разумеется, я играю в теннис». Аверьян смеется, и по обе стороны вытянутого лица вырисовываются изогнутые линии, от кончиков глаз к вискам. «Тогда спускайся, поглядим, на что ты способна». Продолжая улыбаться, он бесшумно покидает мою комнату и тихонько закрывает за собой дверь точно что то задумал эта мысль не отпускает меня вонзившись в череп гвоздем через двадцать минут переодевшись в белое теннисное платье появляюсь на корте я спятила почему не нашла вескую причину не приходить сюда я не страстный любитель данной игры как например кирилл который и возвел домашний теннисный корт но я часто замечала что каждый взмах ракеткой помогает отпустить тревожные мысли. Они будто летят вместе с мячом. И если его отбить, то и дурную мысль вместе с ним. Что ж, сейчас теннисная терапия будет мне даже полезна. «Папа!» — хлопаю глазами от радости, спеша к Кириллу. Каждый раз перед игрой он делает разминку. «У нас что, микст «Чудесная новость! Не придется играть с северьяном один на один». «Совершенно верно!» Ты же не думала, что я буду отсиживаться в сторонке? Я рада, даю ему пять. Мы с мамой покажем вам высший класс. Улыбка мгновенно сползает с моего лица. Нам? Смотрю на Аверьяна с Вероникой. Они разминаются на другой стороне поля. А разве мы не с тобой в паре? Нет, дорогая моя. Сегодня мы сыграем в разных командах. Настоящая битва. Посмотрим, кто кого. Активная молодёжь или опытная зрелость? Кирилл настроен решительно. Надел любимую серую форму, кроссовки, повязку на лоб и на пульсники. Он так резво выполняет приседания, что мне делается не по себе. Поправив бейсболку и свободную косичку, переброшенную на правое плечо, перехожу на другую часть поля. Надо же, у Аверьяна точно такая же, как у отца форма, только чёрная. Наверное, тоже считает ее счастливой. И он делает то же самое. Приседания, отжимания, быстрые прыжки на месте. Ноги у него впечатляющие. Длинные, с прекрасно развитой мускулатурой. «Адель, ты здесь?» — восклицает Вероника и подхватывает меня под руку. «Мы с папой решили составить вам компанию. Я в курсе». Только он назвал это битвой между активной молодежью и опытной зрелостью. Опытной зрелостью усмехается Аверьян, глянув на решительно настроенного соперника, который отрабатывает удары по невидимой груше Ну, удачи ей, этой зрелости. Кажется, всё серьёзно, да? — шёпотом спрашиваю Веронику. Если бы они были в паре, то нас с тобой разнесли бы в щепки уже на первой минуте, а так они будут уничтожать друг друга. Так, может, мы побудем сегодня в роли болельщиков? «Начинаем!» — громким и бодрым голосом объявляет Кирилл. «Ника, что ты забыла на поле соперника? Живей сюда!» Закатив глаза, Вероника спешит к напарнику, который решительно настроен на победу. Аверьян вручает мне ракетку и задерживает взгляд на косички. «Мешать не будет?» — спрашивает, поправляя повязку. У него высокий лоб, вдоль которого тянутся две глубокие линии. Кивнув на родителей, он добавляет. «Можешь убрать волосы. Отсюда они все равно ничего не увидят». «У меня все в порядке». «Ну, разумеется», — комментируется смешком. «Орел или решка?» «Сам выбирай». «Но я спрашиваю тебя», — смотрит в мои глаза. На губах играет улыбка. Раздражающая, но притягательная. «Так орел или решка?» «Орел» продолжаю улыбаться и смотреть на меня, он громко сообщает. «Орел!» Пока Вадим, помощник по хозяйству, бросает жеребий, чтобы определить первого подающего в матче, мы с Эверьяном продолжаем смотреть друг на друга. «Что такое, — теряю я терпение?» «Ничего, — пожимает он плечами. Не нравится, когда он тебя смотрит Или это тоже нарушает твои границы?» «Что ты задумал? Пока ничего!» Смеются его красивые глаза. А тебя это тревожит? Может, мы лучше обсудим нашу стратегию? Или ты решил играть сам, а я здесь только для фона? Контролируй сетку и старайся играть в ноги противнику. Говорит он так, словно это расплюнуть. Учитывая, что на той стороне поля заряженный на победу отец, с которым лучше всего играть в одной команде. Какие-то сложности? А что будешь делать ты? «А я буду пудрить им мозги», — отвечает Аверьян и подмигивает мне. «Ну, что там?» «Орёл!» — сообщает Вадим. «Подавайте, ребята!» «Смотри, наш первая маленькая победа!» «Поздравляю!» Аверьян протягивает мне мяч. Он кладёт его в мою ладонь, но пальцы не разжимает. От прикосновения к его тёплой коже по моей руке пробегает электрический разряд и взрывается в районе солнечного сплетения. Очень надеюсь, что он этого не понял, потому что ток проходит сквозь пальцы повторно, снова и снова. Я не такой страшный каким то себе меня представляла. В моей груди замирает воздух. Не слишком ли жарко сегодня для активной игры? Удачи нам! На протяжении всего матча глаза упорно отказываются меня слушаться. Удивительно, как наша команда умудряется вести в каждом сете, учитывая, что мое внимание на 70% сосредоточено на партнере. Меня будоражит его движение. Аверьян с такой силой бьет ракеткой по мячу, что удивительно, как-то не разлетается в дребезги. Даже пот стекает по его шее невообразимо соблазнительно, настолько, что у меня пересыхает во рту. Игра заканчивается нашей победой. Пока я пытаюсь привести в чувство расплавленные вечерним солнцем мозги, Кирилл с Вероникой поздравляют нас и обещают, что в следующий раз игра сложится в их пользу. Ну уж нет. В следующий раз без меня, пожалуйста. В душе я не перестаю мусулить в голове слова Аверьяна, сказанные перед игрой. С чего он вообще решил, что я представляла его страшным? Он что, думает, я боюсь его? Испытываю волнение, да. Легкую тревогу, да. Но это вполне объяснимо, учитывая, что я впервые вижу его и вынуждена с ним общаться против своего желания. А мое нежелание имеет самые обоснованные причины. Он намеренно нарушает мои границы. Он дружит с Богданом. Он вернулся домой к своей родной семье. Первое приводят меня в замешательство, второе вызывает раздражение, и только третье заставляет испытать настоящую радость. Правда, есть что-то еще в этом сумрачном букете весомых причин держаться от него подальше. Если не хочешь, чтобы кто-то вторгался в твое личное пространство морально или физически, просто держись от таких людей подальше. Не все умеют нарушать чужие границы так же осторожно и терпеливо, как я. Нервозность проносится по телу электрической волной и замирает, как паутинка в воздухе где-то внизу, где-то в животе или чуть ниже. «И как он тебе?» — спрашивает меня Настя в телефонном разговоре. «Настроен дружелюбно или не очень?» Сложно сказать. Я пока не поняла. «Как это?» Со вздохом ложусь на и на кровати смотрю в белоснежный потолок. Не хочу говорить об Аверьяне. Мне в собственной голове его присутствия достаточно. Сосед сверху затопил мою квартиру. Что? А несколькими часами ранее кто-то разбил фару на машине и перерезал шину. К полудню вдруг нагрянули родители с тортиком и застали меня посреди мокрого хаоса. Я даже не знаю, чему ужаснуться больше. Наверное, тому, что Вероника слезно умоляла меня пожить в их доме несколько дней, пока в квартире будет или уборка, или грёбаный ремонт. — Ремонт? Все настолько серьезно? — Сама как думаешь, раз я снова переехала к родителям? — Адель, ты всегда можешь пожить у меня. Я в курсе. — А еще в какой-нибудь гостинице или просто снять квартиру посуточно? — говорю, перекатившись на живот. Я не собиралась приезжать сюда, но, Вероника... Короче, такие у меня дела. Она молодец. Ухватилась за прекрасную возможность. Идеальные условия для того, чтобы ее взрослые и любимые дети подружились и сблизились. От слова «сблизились» мои губы невольно приоткрываются. Но те, что перед ним, вызывают какое-то непривычное отвращение. Дети наш разговор длится недолго зои отправляет сообщение в группу дом оповещая ее участников веронику кирилла и меня что пора спускаться к ужину и уже в следующую секунду на экране загорается уведомление о новом участнике о верьяне машинально ударяю пальцем по его черно белой аватарке на фотографии шумное заведение похожее на бар гости пьют веселятся танцуют так много лиц Наверное, это где-то в Нью-Йорке. Приближаю изображение до максимума, пытаясь найти Аверьяна, но тщетно. Да и как ему там быть, если это фото наверняка сделано им? 18.28. Зоя. Ужинать. 18.28. Аверьян. Бегу, малышка. Влюбленный Эмодзи. 18.28. Вероника Кох. Аверьян. Возмущенный Эмодзи. Восемнадцать двадцать восемь аверьян. «И мама здесь! Зоя, что за подстава?» Испуганные Модзи. Через несколько минут все участники закрытой группы в Телеграм встречаются на террасе. Предлагаю Зою помощь, на что она категорично качает головой и требовательным жестом указательного пальца приказывает мне сесть за стол. «Какие ароматы!» комментирует аверьян глядя на большое белоснежное блюдо в центре большого круглого стола он занимает место напротив меня если наберу лишний вес виновата будешь ты зоя наберешь как же усмехается она поставив на стол графин с красным вином последний раз я видела тебя полненьким когда ты еще толком ходить не умел да улыбается вероника У него щеки были, как у бурундука, когда он набивает рот желудями, а ручки и ножки, как колбаски, перевязанные ниточками. А после стоматита ты превратился в худышку, вспоминает Зоя, прильнув к макушке Аверьяна. Из-за язвочек во рту совсем ничего не ел. Ну все, заканчивайте. Мы ужинать собрались, а вы тут про язвы какие-то говорите. Аверьян качает головой, посмотрев на меня так, словно мы уже сотни раз собирались с задним столом и обсуждали все на свете. Пожелав нам приятного аппетита, Зоя уходит на кухню, чтобы навести там порядок, а после отправится в их свадимом покое расположенный в небольшом уютном домике в пяти метрах до хозяйского. Вероника накладывает в мою тарелку ароматное жаркое, усыпанное свежей зеленью, потом делает то же для Аверьяна. Спасибо, говорю ей, но у меня есть руки. Ты стала приезжать к нам очень редко, поэтому дай мне насладиться моментом. Все мои дети здесь, — восклицает она радостно и поднимает бокал с вином. Дети. За вас, родные. За вас, дети, — поддерживает Кирилл. Наконец-то мы все вместе. Поразительно, но мне удается проигнорировать Аверьяна взглядом хотя я салютую ему и чувствую, как он смотрит на меня. Дети. Интересно, у него так же пробегает мороз по коже, как и у меня. «Что там с машиной?» — спрашивает Аверьян отца. «Удалось установить личность этого варвара?» Мой игнор длится недолго. Есть видео, снятое на регистратор в одной из машин, которая стояла неподалеку. Рассказывает Кирилл, накладывая в тарелку овощной салат. Там только видно, как мимо быстро проходит человек, а уже через несколько секунд бежит обратно. «Ты не рассказывал», — удивляется Вероника. Дима минут десять назад позвонил и сообщил. «То есть момент совершения преступления не зафиксирован?» — спрашивает Аверьян. «К сожалению, нет». «Он вот-вот отправит мне это видео», — говорит Кирилл, повернув ко мне голову. «Взглянешь на него? Вдруг узнаешь кого-то?» Я посмотрю, конечно, но вряд ли я смогу на нем кого-то узнать. «Почему ты так думаешь?» — спрашивает Аверьян. «Потому что среди моих знакомых и друзей нет тех, кто ранним утром отправился бы разбивать мою машину. Это сделал кто-то чужой из вредности». «И также вполне возможно знакомый по личным причинам. Умничает Аверьян, его широкие брови совершают быстрый скачок. Всякое может быть». «Это правда милая», — поддерживает сын Вероника. «Сейчас такое время, что даже близкий друг может оказаться настоящей сволочью». «Ну да, сложно с этим поспорить», учитывая, что с одного из них уже сползла вечья шкура. «Кстати», — говорит Кирилл, пережевывая еду, «насчет машин не беспокойся, Богдан уже отвез ее в ремонт. Правда, новая фара будет здесь только послезавтра, но от ничего» поскольку там еще нужно перекрашивать деталь. «Богдан?» — перебиваю, вытаращив глаза. «А он здесь при Он сегодня приезжал к Аверьяну. «Я это поняла, когда увидела во дворе его машину». «Ну вот», — пожимает Кирилл плечами, «мы с ним немного поговорили. Я рассказала ему о случившемся. Он очень испугался за тебя». «Почему мне не сказали?» — удивляется Вероника. Я с ним даже не поздоровалась. Вот так беда. Вы, Садель, уже ушли в дом, а он куда-то спешил. Правда, когда узнал о происшествии, тут же спохватился и предложил помощь. Богдан очень быстро все организовал. Он всегда такой, расплывается в улыбке Вероника. Если что-то нужно, Богдан тут же поможет и перевернет все. Особенно, если это связано с Садель. Хорошо, что я успела съесть совсем немного, иначе бы меня прямо тут стошнило. «Ты отдал ключи от моей машины Богдану?» спрашиваю Кирилла. «Да, его друзьям принадлежит отличный автосервис. За качество ремонта можно не беспокоиться». «Адель, ты расстроилась?» спрашивает Вероника. «А сами-то как думаете?» вмешивается Аверьян, глянув на родителей с откровенным весельем. «У Адель есть парень» который вполне мог бы все уладить. Но вы поручили это другому парню, который бегает за ней, а она убегает от него. И как ей теперь объяснить все это человеку, с которым у нее отношения? Кажется, ссоры не избежать. — У тебя есть парень? — удивляется Вероника. Смотрю на провокатора. Довольный собой, Аверьян спокойно поглощает ужин и потягивает вино, игнорируя меня взглядом. «Адель, милая, почему ты нам не рассказала об этом?» «Потому что не было подходящего случая», — говорю сквозь зубы. «А давно вы встречаетесь?» — улыбается Вероника. «Как его зовут? Чем он занимается?» аверьян маскирует свой дурацкий смешок за случайным кашлем. «Я не могу сказать, что на самом деле никого у меня нет, и я это выдумала только чтобы Богдан оставил меня в покое» верьян расскажет ему они друзья этот прилипала был здесь когда мы приехали и он наверняка делился с другом своими сердечными муками явно позабыв упомянуть о том что он вытворил пару дней назад а еще верьян знает мою маленькую тайну если у меня нет парня так кто же мне тогда врезал В случайное стечение обстоятельств он не верит поэтому будет и дальше продолжать меня доставать, пока не доберется до правды. Но она может привести к необратимым последствиям. Черт. Матвей. Матвей? Смотрит на меня Вероника. Да, его зовут Матвей. Прекрасное имя. Улыбается она и отправляет заметно настороженный взгляд мужу. А чем Матвей занимается? Он инвестиционный консультант. Говорю первое, что приходит в голову. Вообще-то, бывший Настей им был, вот я и запомнила. Брокер, кивает Кирилл, как бы оценивая социальное и финансовое положение моего парня. Кредитный или страховой, уточняет Аверьян, стараясь подавить издевательскую улыбку. Таможенный, отвечаю, явно удивив его. «Спасибо тебе, Александр, бывший мои лучшей подруги. Благодаря тебе я знаю, что существуют таможенные брокеры. Значит, если я захочу сделать крупный заказ из Китая или еще откуда-нибудь, твой парень сможет мне помочь?» «Разумеется». «Что ж», — вздыхает Кирилл, — «в таком случае я и правда поступил нехорошо. Я понятия не имел, что у тебя кто-то есть». «Ничего страшного», — улыбаюсь ему, — «только больше не подключай Богдана к какой-либо помощи или делу, связанному со мной». «Ох», — вздыхает Вероника, — «бедный Богдан! Он ведь не в курсе, что ты в отношениях. Ему все известно, — говорю. Я вчера сказала». «Вчера? Так он поэтому так рано уехал? А, Верьян, он ничего тебе не говорил?» Лжец отрицательно качает головой. Поверить не могу, что обсуждаю за семейным ужином своего несуществующего парня. Бедный мальчик. Его сердце должно быть разбито. Сердце у него разбито. А что насчет моих нервов? Не говоря уже о лице. Не преувеличивай, говорит Кирилл, все с ним в порядке. С головой у него не в порядке. «Адели, расскажи о своей работе», — вдруг спрашивает Аверьян. Распахиваю взгляд, который секунду назад стремительно опускался под гнётом неприятных мыслей. На мгновение мне даже чудится, что Аверьян сумел прочитать эти мысли. «Ты ведь работаешь в центре?» «Он делает это нарушенно? Целенаправленно уводит разговор подальше от Богдана?» «Да, это так», — отвечаю с небольшой задержкой. «До ноября прошлого года я была куратором внеклассных занятий, Личным тьютором, а иногда и администратором. «Ты что, эксплуатируешь свою дочь?» — усмехается Аверьян, глянув на Веронику. «Мама, мама!» «Свою дочь!» В моей груди становится непривычно тепло и приятно волнительно. Как будто мной сдан экзамен, к которому я готовилась несколько лет. «Найти толковых администраторов крайне сложно», — объясняет Вероника, закатив глаза. Зато сейчас тут проблем с ними нет. «А что случилось после ноября прошлого года?» спрашивает меня Аверьян. Ему интересно. Я стала преподавателем курса по грамотности и чтению для взрослых. Адель сама его разработала. Ее ученики показывают превосходные результаты. «Я думал, что ваш центр ориентирован на детей», смотрит он на Веронику. «Так и есть». Но не только им нужна наша помощь. У нас есть группа поддержки для родителей особенных детей, для родителей-одиночек, для тех, кто столкнулся с трудными жизненными обстоятельствами и нуждается в психологической помощи. Не так давно мы открыли группу для родителей, потерявших своих детей при самых разных обстоятельствах. Людей очень много, они все разные, у каждого своя история, тревоги и трагедии но им всем становится легче жить, отпускать и верить в лучшее, когда есть возможность просто выговориться. Но это психологическая помощь. Так и есть. Но благодаря общению, сарафанному радио и, главное, исследованию, которое провела Адель в рамках своей дипломной работы, «Ника», — перебивает Кирилл, тихонько посмеиваясь, «опусти детали и переходи к сути». «Целые исследования». Удивленно смотрит на меня Верьян. «Чтобы открыть образовательный курс, нужно точно знать, что в нем есть потребность. Так ты учишь людей к грамоте. Именно?» «Не хочу показаться безразличным и безмозглым куском чего-то нехорошего, но мне как-то в голову не приходило, что есть люди, у которых существуют проблемы с чтением». Людей, не получивших начальное образование по самым разным причинам, достаточно много. Рассказываю о том, о чем могу говорить часами. Многие этого очень стыдятся. Некоторые даже умудряются скрывать это на протяжении долгих лет от супругов. Но что еще печальнее, так это проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни. Они не могут посещать банки, больницы, кафе и работать там, где есть тексты и необходимость вести какие-то записи. Образованный человек этого не понимает. Он просто не замечает, насколько сложную и трудоемкую работу совершает его мозг изо дня в день, потому что многие его навыки и полученные ранее знания укоренились настолько, что он думает, будто уже родился с ними. Так что с безразличием это никак не связано. Аверьян улыбается. Что ж, немного, но ты меня успокоила. Я сам этого не знал. «Гелец Кирилл. Точнее сказать, я не представлял, что эта проблема действительно существует. Есть вечерние школы, куда может поступить любой, кто желает получить аттестат». Продолжаю. «Но их осталось не так много. В основном туда обращаются люди, которые хотят окончить последние два класса. Те, кто вообще не знаком со азбукой и цифрами, появляются там крайне редко. Они почти не дают о себе знать». И твой курс направлен как раз на таких людей. Да. В моей пока единственной группе 10 человек. Сообщаю не без чувства гордости. Самая младшая, Карина, ей 19. Елене 43. Мы занимаемся с понедельника по пятницу по 3 часа. Представляешь, восхищается Вероника, всего 3 часа в день, а сколько у людей остается положительных эмоций, знаний, и насколько сильно в них возрастает желание овладеть необходимыми навыками. «Да, это действительно так. Я ими очень горжусь». «Я уверен, что скоро у тебя будет не одна такая группа», — с доброй улыбкой говорит мне Кирилл. «Как бы грустно, конечно, это не звучало. Ну вот, теперь я испытываю тоску по своим ученикам». «Что могу сказать?» — заключает аверья оглядев нас. «Адели впрямь дочь своих родителей. По-другому и быть не могло». Вероника расплывается в счастливые и благодарные улыбки и гладит сына по руке. Это лучший комплимент для их с Кириллом стараний и безграничной заботы, которую они проявляли ко мне с первого дня моей новой жизни. Взяв нас с Аверьяном за руки, оба смотрят друг на друга с благодарностью и необычайной гордостью. «Семья», — говорит Кирилл, глянув на меня, потом на Аверьяна. «Даже когда вам будет сорок-пятьдесят, неважно сколько» вы все равно останетесь для нас детьми. «Которыми мы всегда будем гордиться», добавляет Вероника и шмыгает носом. Сжимаю ее пальцы. «Ну зачем она так? Нравится же ей плакать по поводу и без». Улыбаюсь ей и наклоняюсь ближе, чтобы сказать что-то ободряющее. Но мой взгляд невольно поднимается на Аверьяна. Он смотрит на меня. Смотрит, не отрываясь балансируя между прохладной рассудительностью и теплой лаской. И вдруг подружески подмигивает мне. В следующую секунду на его губах расцветает настолько довольная улыбка, что все внутри меня переворачивается с ног на голову. Может, он и впрямь не против, что я сейчас здесь.